Вот если б Мелани была с ней, Мелани успокоила бы ее страхи. Но Мелани сидела дома и выхаживала Эшли. На мгновение скарлет подумала было попросить Питти подподняться к ней. Может, в ее присутствии умолкнет голос совести. Но не решилась. С Питти ей будет еще хуже. Ведь старушка искренне горюет по Фрэнку. Он был ближе к ней по возрасту, чем к скарлет